Глава 20. Нарцисс. Но моя смерть более чем реальна, ведь если бы не семя, то моё тело давно истлело бы. Начиная с того, что я должен был умереть от кровопотери на жертвенном алтаре и заканчивая тем... Ты хоть представляешь, сколько мне лет? Даже эльфы столько не жили. С некоторой отропью протянул я. Ты не знаешь этого точно. Оля, я почему-то вдруг начал мысленно называть её именно и только так, пожала плечами. Между прочим, деревья вовсе не умирают после того, как дадут семена. А ты уже давно не то тело, которое принесли в жертву, сам сказал. Ты у нас как минимум целый дуб, судя по коре, вполне крепкий и истлевать ни разу не обязан. А может, даже не дуб, а секвойя, например. Она вообще своей смертью не помирает, пока злодей не спилит. — Но спасибо, что не дуб. — с усмешкой выдохнул я. — Всегда пожалуйста. Она фыркнула и потянулась за поцелуемый. Я, как всегда, не смог отказать. А потом с трудом оторвался от этого увлекательного занятия и через силу объявил. — Раз теперь ты удовлетворила свое любопытство, пора ловить рыбу и птицу. «Не то чтобы утолила», — Оля улыбнулась и слезла с моих коленей. «У тебя там ещё целая библиотека, а я обожаю читать. Крапива, которая любила читать. Звучит? Отличное название для ещё одной книжки». Да уж. Великолепная в своей экстравагантной ненормальности. Я потянулся, разминая спину, и снова обнял девушку, усаживая её обратно. «И твою любовь к чтению не заметить невозможно. Это кошмар какой-то, сколько у тебя в голове всего и разного. Я несколько сотен лет такой объём набирала, а ты за...» «За сколько успела?» «За поменьше», — согласилась Крапивка. «Но это не моя заслуга. Просто я жила в таком мире, где в последние сто лет информационный поток всё наращивал и наращивал плотность. Столько книг, фильмов, песен, роликов, событий...» Информация со всех сторон, и мы привыкли плавать в ней постоянно, даже во сне. Знаешь, если бы не ты, я бы, наверное, через пару дней здесь чокнулась, как рыбка без воды. Мозг слишком привык к нагрузке, и без неё начинает задыхаться. «Сами себе проблемы придумали», — хмыкнул я. «Да нет!» Оля рассмеялась и поболтала ногами. «Это не проблема. Никто ведь массово не переселяется в другие миры без интернета. Это просто я такая везучая и живучая», — сказала. И словно лёгкое облачко набежало на её лицо. Но крапивка почти сразу встрепенулась, прогоняя эту тень. «Ну, тут ещё посмотреть надо. Как по мне переселиться в другой мир, в тело?» вполне себе обеспеченные аристократки, наладить отношения с ядовитыми алиандрами и влюбить в себя самое могущественное существо этого тысячелетия совсем не назовешь неизучастью, сказал я прямо с абсолютно серьезным выражением лица. «Меня устраивает, особенно та часть, где влюбить. Все прямо великолепно, кроме отсутствия кровати и уединения». Девушка развела руками в стороны, а потом окинула меня хищническим взглядом, провоцируя. «Бесстыдница!» — уже привычно хмыкнул я, но в долгу не остался. «Я ведь тоже могу многозначительно смотреть. Тоже мне новость». Она облизнула губы и порывисто вздохнула, перебивая этим беззаботную лёгкость фразы. «Ладно, ты за рыбой, я за бамбуком». м, -м, -м дурацкая трава!» Мой стон был слышен, наверное, даже на горных вершинах, с которых мы сползли. Я её уже ненавижу. Ну да, в полезности ей не откажешь. К ночи будет гроза, так что навес нам всё же нужен. Займёшься в первую очередь? Ага. Ты же отдашь мне всех мальчиков? Да забирай. Всё равно они видели, как я сама на берег выкинул. Больше притворяться, что мне нужна помощь, детей нет необходимости. Только вот что... «Осторожнее с иконом. Он после ночи кошмаров странно выглядит и смотрит на тебя голодным взглядом». «Думаешь?» — озадаченно переспросила девушка и начала вертеть головой, высматривая ледяного аконита в толпе с лукой олеандров. «Нет, не нападет, конечно», — успокоил крапивку я. «И точно ни к чему не принудит. Он буквально носом чует мою сущность, а потому инстинкты не дадут ему силой забрать мое. Но все равно...» «Стоит за ним присмотреть, просто чтобы не навредил себе». «Он тоже рассада?» — уточнила Оля. «Нет, скорее ограда вокруг моей грядки. Или сторожевой». «Дракон?» — она лукаво прищурилась. «И ты туда же!» — всплеснул я руками. он С кошачьими ушами, в лучшем случае, и повадками!» «Я тебе зачем книжку писал?» Можно сказать, хронологию с места событий рассказывал собственными глазами увиденное. Затем, чтобы мне было удобнее тебя поддразнивать и требовать в ответ на это поцелуи, и она просительно заморгала надув губы женщины. Логика, за что мне всё это? Ещё бы я отказался лишний раз поцеловать это невероятное существо, но возмущаться вслух мне никто не запрещал. За все хорошее я «Твоя награда!» — оторвалась от моих губ и засмеялась невозможная девчонка, вовлекая меня в это действо. Почему рядом с ней я постоянно смеюсь? Я за сотни или даже тысячи лет так много не хихикал и практически всегда был серьёзным... деревом. Ты скорее моё наказание. Бессовестный маленький сорняк. Я шутливо покачал головой, ссадил-таки её со своих коленей, встал и пошёл в сторону заводи. Самов ловить. Помимо ловушки неплохо бы запастить рыбы ещё и в дорогу. Парочку самов я поймал, хотя это заняло гораздо больше времени, чем в первый и второй раз. Новые рыбы просто ещё не успели занять опустевшие коряги, а мои спутники, под руководством крапивки и леди Ириссе, отстроили лагерь, хотя и без прежних излишеств. Обычный навес на старом месте, плетёные лежанки, заслон от ветра и та самая земляная печь. И шелка с шатров на этот раз использовали, чтобы устроить постели поуютнее и помягче. Амелла, по моим инструкциям, варила основу для исцеляющего зелья, в которое пошли плоды половозрелого чесоточника. Если у нас завтра получится поймать рух, то послезавтра инермис встанет на ноги, а через три дня сможет нормально ходить на относительно большие расстояния. Всё вроде бы налаживается, даже близнецы словно резко поумнели и внимательно прислушивались к тому, что говорят взрослые. Вечер прошёл на редкость благостно, жаркое из замученного фонариком Кабаньева папаши, а потом настала ночь. Если бы я хотя бы смутно догадывался, что последствия не кончатся одним сеансом страшных снов, никогда не принёс бы в лагерь кошмарник даже ради воспитания детей. Потому что очень страшно просыпаться и понимать, что рядом снова бьется в судорогах и задыхается от слез маленький крапивный росток. А ты ничего не можешь с этим поделать. Не можешь даже разбудить.